19. Два длинных лестничных пролета, затем еще два покороче. Александре захотелось подняться по ступенькам, а не на лифте, и я даже немножко запыхался. Видимо, не стоило делать перерыв в тренировках. Мы добрались до лестничной площадки, и второй этаж галереи Уфицы раскрылся перед нами как сундук с сокровищами. Длинный прямоугольный зал был украшен скульптурами, Огромные окна заливали все помещение светом, богатая роспись на резном деревянном потолке. Все в целом было настолько эффектно, что у меня чуть голова не закружилась, а может, просто сказались четыре лестничных пролета. За полчаса до этого я подошел к двери читального зала для научных работников, горя желанием продолжить чтение, но оказалось что библиотекари ушли на забастовку, о чем извещало написанное от руки объявление на двери с указанием ее часов с девяти до шестнадцати ноль-ноль. Цивилизованно, но досадно. И несколько читателей, уже знакомые мне двое и я, некоторое время топтались у двери, выражая свое раздражение, каждый по-своему. Потом появилась Александра и предложила мне сходить в галерею Уфицы. Это была уже приятная неожиданность. «Уфицы», — сообщил я, — значит, по-итальянски офисы». «Мне это никогда не приходило в голову», — сказала она. «Здание спроектировал художник Вазари, как канцелярию семейства Медичи». «Как здорово, что ты помнишь все эти подробности», — отметила Александра, затем взяла инициативу в свои руки и повела меня в зал с двумя большими изображениями Мадонны на троне». В своих лекциях я упоминал об этих картинах и смог произвести впечатление на Александру, издалека назвав их авторов. «Чимабуэ и Дуччо», — произнес я, невольно вспомнив при имени последнего о дневнике, спрятанном в коробке с материалами о Дуччо. «Не наткнулся ли кто-нибудь на эту тетрадку?» «Ты чем-то взволнован?» — спросила моя спутница. «Высоким искусством, конечно», — пробормотал я, практически не солгав. Эти средневековые картины, видимо, вывозились из церквей, края некоторых полотен были повреждены, другие висели в рамах, явно снятых с других картин. В голове у меня промелькнуло слово «кража». Я тут же представил своего прадеда со спрятанной под рубашкой Монна Лизой. Александра заявила, что раннего христианства с нее достаточно, и направилась дальше по коридору. Мы перешли в зал с картинами мастера эпохи Возрождения Сандро Боттичелли. «Потрясающе!» — воскликнул я, глядя на картину размером с фреску. Вернее, пытаясь ее разглядеть поверх голов японской туристической группы «Человек» из тридцати. Все они, включая экскурсовода, были в наушниках, которые звучали как целое поле сверчков. Я протиснулся поближе к картине, и Александра последовала за мной. «Ля Примавера», — сказал я. «Весна», — перевела она. «Боттичелли здесь использовал языческий сюжет из древнегреческой и римской мифологии. Мы видим Венеру, приглашающую нас в свой сад». «Принимаю приглашение», — откликнулась Александра, и я подумал, что она действительно могла бы проскользнуть в картину, присоединиться к трём грациям и танцевать вместе с ними. Её светлые волосы сегодня были распущены и свободно стекали на плечи. Идеальная натура для Боттичелли. «Кто это рядом с ними? Марс?» — спросила она. — Нет, это Меркурий. Бог весны прогоняет зимние облака. Александра посмотрела на меня, затем перешла в соседний зал, тоже посвященный Боттичелли. Там находилась его самая знаменитая картина «Рождение Венеры». Богиня на половинке раковины, соблазнительная, как и любая женщина в истории искусства, хотя, по-моему, Александра могла бы составить ей достойную конкуренцию. Оторваться от Венеры было нелегко — Но я был рад, что сделал это, когда мы перешли в соседний зал, где был притушен свет, а на центральной стене висел незаконченный шедевр Леонардо «Поклонение волхвов». Я видел эту картину на репродукциях, но оказался совершенно не готов к тому, что увидел в реальности. Половину картины составлял просто рисунок на холсте. Почерк Леонардо проступал со всей очевидностью. Мадонна в центре казалась чуть проработанным карандашным рисунком, прекрасным призраком. Фигуры персонажей вокруг нее находились на разных стадиях доделки или вообще без нее. Все это в целом производило захватывающее впечатление. Казалось, что я мог воочию увидеть, как Леонардо думает, каким решением он приходит во время работы. Одиночное дерево на заднем плане было написано полностью, а пейзаж и прочие атрибуты вокруг него — холмы, и стены, лошади — остались в набросках. — Что думаешь? — спросила Александра. «Это, наверное, самая красивая картина из всех, которые я видел в жизни», — сказал я, обводя взглядом штрихи углем и мазки кистью, ощущая всю силу чувств, вложенных в незаконченные лица. «Мне казалось, что Леонардо разговаривает со мной сквозь время, увлекая меня в свой мир и в прошлое». «Как жаль, что он ее не закончил», — заметила она. «А я рад, что он ее не закончил». «Мне нравится видеть руку художника в процессе творчества», ответил я, предположив в глубине души, что он, может быть, сделал это намеренно. Леонардо был достаточно гениален, чтобы перестать писать картину в тот момент, когда она только складывалась. На память опять пришел отрывок из дневника. Винченцо за своим рабочим столом в Лувре делает стеклянную раму для Монны Лизы. И в этот момент я впервые смог действительно почувствовать, Каково ему, видимо, было. Леонардо обладал силой, способной заманить вас, сделать частью его живых, дышащих творений. — а Рука художника, — повторила Александра, неосознанно или нарочно взяв меня при этом за руку. Разбираться в ее мотивах я был не в состоянии. Меня в этот момент словно током ударило». Она повела меня вниз по лестнице, в том состоянии, я последовал бы за ней куда угодно. Но когда мы спустились, я остановился и обернулся, повинуясь какому-то другому чувству. «Что случилось?» — спросила Александра. «За миг до этого у меня возникло ощущение, что за мной кто-то следит. Но вокруг было слишком много людей». «Ничего», — сказал я и решил, что мне показалось. Мы прошли, не останавливаясь, через залы художников, маньеристов, Панторма и Бронзина, известных своими преувеличениями и украшениями, миновали Мадонну, Пармеджанино с непомерно длинной шеей. Тут я был не прочь задержаться, но Александра уже направила стопы в другой зал, где, наконец, остановилась. На картине две женщины держали военачальника. Одна из них вонзила лезвие ему в шею, и кровь залила край кровати. «Одна из моих любимых картин», — заметила Александра. «Одно из моих самых любимых художниц». «Артемизия Джентилески. юдифь обезглавливающая Алаферна». «Ты прочитал табличку или раньше знал?» «Это довольно известная картина», — сказал я, хотя впервые видел ее не в качестве иллюстрации в учебнике. «У меня есть целая лекция по Артемизии». «Серьезно?» А мои учителя по искусствоведению ее почти не упоминали. Все это застывшее действие удивительно, правда? Оно условно вот-вот продолжится, как стоп-кадр в кино. А посмотри на лицо полководца, его крик практически слышно. «Одна из немногих выдающихся художниц Возрождения», — сказал я. «Немногих известных нам», — поправила Александра. Живописи ее научил отец. Александра резко повернулась ко мне. «Так ты приписываешь ее заслуги отцу», Это просто факт и все. Либо талант есть, либо его нет, — отрезала она. Она ничем не хуже художников-мужчин той эпохи. Да я и не спорю. Я поднял руки в знак капитуляции. Мы постояли так несколько секунд молча, но я ощущал исходившие от нее волны негодования. — Извини, — сказала она, хотя чувствовалось, что она еще не остыла. Потом она отвернулась и стала рассматривать следующую картину. — Если бы я верила в Бога, то, глядя на эту картину, усомнилась бы в его существовании». Это была картина Караваджо «Принесение в жертву Исаака». Авраам собирается принести в жертву своего единственного сына, его рука прижимает голову мальчика к скале, нож поднят, лицо мальчика перекошено от ужаса. «Каким садистом должен быть Бог, чтобы заставлять отца убить своего единственного ребенка? Что за отцом надо быть, чтобы это сделать?» произнесла она и встряхнула головой, словно пытаясь избавиться от этой мысли, я снова почувствовал в ней эту вспышку яростного гнева, совершенно несоразмерную моменту и месту. «Едва ли кто-либо еще владел кистью так хорошо, как Караваджо», заметил я, пытаясь вернуть разговор к живописи. «Я указал на динамичную композицию Караваджо, на то, как он управлял движением вашего взгляда по холсту, на сочетание красоты и уродства на его картинах, а также нового и старого» то, чего художники пытались достичь на протяжении веков. В этом месте я вновь вспомнил спор Винчанцо в студии Пикассо. Александра взяла меня за руку и потащила вперед, хотя спешить было незачем. Времени у нас было достаточно, я так ей и сказал. «Я не хочу, чтобы ты обвинял меня, если вдруг не закончишь свой научный труд, о чем бы он ни был», — ответила с оттенком сарказма, на который я решил не обращать внимания. Стены следующего зала были выкрашены в темно-малиновый цвет, и он, в отличие от предыдущих, был битком забит туристами. «Опять Караваджо. Он всегда собирает толпу», — заметила Александра. «Мы протиснулись поближе, чтобы рассмотреть его портрет Вакха. Все в этой картине было насыщено чувственностью. Юноша до картине был одновременно и мужественным, и женственным. Он опередил свое время», — сказал я и добавил несколько ярких подробностей мучительной жизни Караваджо. Его бисексуальность, изуродованное в драке лицо, обвинение в убийстве, вынудившее его бежать из Неаполя, и смерть в 38 лет, по невыясненной до конца причине, то ли это была лихорадка, то ли его убили. «Вау!» — воскликнула Александра. «Мои преподаватели по искусствоведению в такие подробности не вдавались. Твои лекции гораздо интереснее». Я предложил ей посетить мои занятия, когда мы вернемся домой, и тут же испугался, что к тому времени меня могут уже выгнать из преподавателей. Я был рад отвлечься от грустных мыслей на картину «Караваджо. Голова медузы». Картина эта совершенно ужасающая. Рот медузы открыт в испуганном крике, глаза расширены от ужаса и шеи струями течет кровь. «Ты знаешь, это автопортрет». «Да?» — удивилась Александра. Зачем же он нарисовал себя в образе медузы, да еще с отрубленной головой? — Не знаю, — ответил я. — Может быть, он так выразил свои размышления о смерти? Я приблизился к картине, чтобы получше ее рассмотреть. Но мне стали мешать блики света на футляре из плексигласа. — Терпеть не могу эти чертовы коробки! — проворчал я и подумал о Винчанцу, делавшем из стекла такие же футляры для защиты самых ценных экспонатов в Лувре. «У меня от нее мурашки по коже», — сказала Александра. «Эти змеи выглядят как настоящие, они словно действительно извиваются».